Глава 32. Конец Людмилы Живковой. Слухи и догадки. Бездыханное тело в ванной комнате. 21 июля 1981 года консьержка одного роскошного дома в Софийском квартале Боэна входит в ванную и кричит «В ванной лежит бездыханное тело 38-летней Людмилы Живковой». Госпожа Живкова – дочь первого секретаря БКП, председателя Государственного совета Народной Республики Болгарии Тодора Живкова. Эти посты Живков занимает с 1956 года и будет занимать их почти до конца 1989. Тоталитарная власть, которую он установил, незыблема. Он пережил смерть пяти лидеров СССР от Сталина до Черненко, и умер на своем посту уже при Горбачеве. Его дочь Людмила родилась в 1942 году от брака Тодора Живкова с врачом Марой Малеевой. В 1965 году Людмила получает диплом историка, а в 1970 по истории искусств в Москве. Начинает работать в 1971 году в Институте балканистики И в итоге защищает докторскую диссертацию на тему «Англо-турецкие отношения в 1933-1939 годах». Параллельно начинает административную карьеру. Становится председателем Комитета искусства и культуры после короткого периода работы в качестве зампредседателя. Комитет в ранге министерства. Людмила Живкова, следовательно, также имеет статус министра и остается на этом посту до своей смерти в 1981 году. Людмила Живкова – любимая дочь, которую Живков готовит себе на смену. Задолго до перестройки Михаила Горбачева дочь Тодора Живкова создает условия для радикальных изменений в культурной сфере Болгарии. Она окружает себя умными и образованными творцами, которые исповедуют ценности отличные от коммунистических догм постепенно она внедряет их в госструктуры ее муж иван славков возглавляет телевидение болгарии и набирает молодых журналистов которые даже не являются членами бкп вместо того чтобы заниматься пропагандой болгарское национальное телевидение пытается сделать новую журналистику по иному стандарту в некоторых других сми Также работают интеллектуалы с новым мышлением. Партийная верхушка серьезно обеспокоена. В Москву приходят предупредительные письма и доносы. В Кремле тоже обеспокоены. Дочь Живкова продвигает ценности, неприемлемые для коммунистической идеологии. Сам Тодор Живков негласно поддерживает любимую дочь. И в этот момент, как гром среди ясного неба, приходит известие о смерти Людмилы Живковой мгновенно расползаются различные кривотолки о причине ее безвременной кончины, в том числе и о насильственной смерти. В то же время известно, что у дочери первого человека государства были проблемы со здоровьем. Основных версий смерти три. Первая – естественная смерть, вызванная ухудшением здоровья. Вторая – самоубийство. Третья – убийство по идеологическим причинам. Смерть от рук спецслужб? Самые мрачные слухи. Молодая женщина погибла от рук КГБ из-за своей культурной политики, несовместимой с коммунистической идеологией. Что питает эти слухи? Людмила Живкова действительно проводила политику освобождения культурной жизни от идеологических догм высшее руководство бкп воспринимает это как сближение с западом прямым врагом стран социалистического содружества ее кругом общения была группа молодых интеллектуалов во главе с историком александром фолом идеи рожденные этим кругом людмила воплощала в жизнь используя неограниченный политические и финансовые ресурсы своего отца в ссср ее считали проводницей идей великоболгарского шовинизма Вдобавок, Людмила Живкова в какой-то момент сильно увлеклась восточными, главным образом индийским, эзотерическими учениями. Мало того, ее любимицей становится болгарская провидица Ванга, с которой Людмила Живкова советуется даже по самым незначительным вопросам. Это особенно бесило партийную номенклатуру, как и культурная политика Людмилы Живковой. Но возможно ли, чтобы партбоссы из ЦК КПБ пошли на физическое устранение дочери партийного и государственного лидера. Ее отец Тодор Живков совершал более опасные с точки зрения коммунистической идеологии вещи. В то время, когда его дочь устанавливала свой курс на «разрядку» в, кавычках, в сфере культуры, он сам проводил подобную политику в экономике. Убедившись в неэффективности социалистической модели, Живков создает пять мощных предприятий, работающих по капиталистической системе. Одно из них, Тексим, в течение 3-4 лет создает крупнейшее предприятие грузовых перевозок в мире. 6 тысяч судов, вместимостью 4 миллиона тонн грузов. Покупает завод Кока-Кола, символ западного капитализма. Развивает крупный международный туризм, наполняя отели на море сотнями тысяч западных туристов, которые приносят необходимую стране валюту. Если кого-то Москве и надо было устранять физически, то это скорее отец, чем дочь. Предположить, что любимая дочь болгарского диктатора была ликвидирована КГБ или их болгарскими коллегами из ГБ практически невозможно. Трогательно любивший Людмилу Тодор Живков стал бы тогда неуправляемым, а Кремль не нуждался в неуправляемых лидерах стран-союзниц. Самоубийство или инсульт? Комиссия под руководством дяди Людмилы, академика Атанаса Малеева, пришла к выводу о том, что она умерла от кровоизлияния в мозг и последовавших тяжелых необратимых расстройств дыхания и кровообращения, то есть инсульт. При этом Анне Младенова, любимая медсестра Тодора Живкова, рассказывает, что нашла в комнате Людмилы пустую упаковку снотворного «Дармапан». А по словам заместителя Живковой Эмилии Александрова, на ее лице были следы кровоподтеков. Незадолго до ее кончины самые близкие друзья, такие как Александр Фолл, Любомир Левчев, получают от нее белые салфетки с просьбой принести их на ее похороны. Левчев вспоминает в одной из своих книг «Один факт бьет мне в сердце, как шприц. Бирюзовое кольцо Людмилы незадолго до ее смерти побелело» рассказала одна из ее помощниц по дому. По словам Левчева, это свойство березы, известной с из глубокой древности. Она белеет, когда ее хозяин начинает принимать яд. Левчев продолжает ставить вопросы, на которые нет ответа. Почему свидетельства очевидцев о ее смерти не совпадают с эпикризом? Означает ли это, что она совершила самоубийство? И если так, то почему она наложила на себя руки? Поскользнулась и ударилась при падении головой. В конце концов, официальная версия: естественная смерть, произошедшая вследствие ухудшения здоровья. Возможно, действительно это и является причиной ее смерти. В 1973 году Людмила Живкова пострадала в серьезной автомобильной аварии. Ее череп был сломан, и Людмилу едва спасли. В ее голове была установлена платиновая пластина. Она начинает питаться только рисом, следуя эзотерическим учениям. Отказывается от предписанных ей медикаментов и лечится только травами, в том числе по рецептам Бабы Ванги. Ее организм заметно слабеет. Она часто теряет сознание даже на официальных мероприятиях. Неизбежное происходит 21 июля 1981 года, когда, входя в ванную, похоже, она поскальзывается и ударяется головой об угол. Удар вызывает кровотечение, приведшее в этом состоянии организма к почти мгновенной смерти. Так из-за чего же все-таки скончалась Людмила Живкова? Авария, болезнь, убийство, самоубийство? Можно только гадать.